— Что ты в этом понимаешь? — пробормотал Виктор. — Ты вот ему про писсуары рассказывала. А я тут мучился один, тоже ничего не мог, ни строчки не написал. Ты же знаешь, я вообще не люблю писать в последнее время. Вообще, жизнь у меня в последнее время... Он остановился. — Какое ей дело? — подумал он. Спарились и разбежались. — Да, слушай. —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 потому что они навсегда забыли свой храпящий и сопящий предутренний город, скопище клопиных нор, гнездо мелких страстишек и мелких желаний, беременные чудовищными преступлениями, непрерывные извергающие преступления и преступные намерения, как муравьиная матка, непрерывно извергают яйца. Они ушли, щебеча и болтая, и скрылись в тумане,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 и тоже уже выдохлись, потому что ехать приходилось против ветра. Несколько раз грузовик проехал мимо брошенных автомобилей, поломавшихся или в пухах, незаправленных, а один автомобиль съехал в кювет. Диана останавливалась и подбирала всех, и скоро кузов оказался набит до отказа. Виктор с Тедди тоже перебрались в кузов, уступив места женщине с грудным младенцем и какой-то полусумасшедшей старухи. Потом место не осталось и в кузове, и Диана уже больше не останавливалась, и грузовик мчался вперед, заливая потоками воды и обгоняя десятки и сотни людей, тащившихся к лепрозорью. Несколько раз грузовик обгоняли грузовые машины, набитые людьми, мотоциклисты, еще один грузовик догнал их и пристроился сзади. Диана привыкла возить коньяк для расшепера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 затормозившую машину. Но все обошлось благополучно. И Виктору только сильно отдавили ногу, когда все в кузове повалились друг на друга в последний раз, и грузовик занесло перед громадным скоплением машин у ворот Лепрозорья. Наверное, весь город собрался здесь. Здесь не было дождя, и казалось, что город прибежал сюда, спасаясь от потопа. Вправо, И влево от шоссе, насколько хватал глаз вдоль колючей изгороди, растянулась тысячная толпа, в которой тонули разбросанные, стоящие кое-как пустые автомобили, роскошные, длинные лимузины, потрепные легковушки с брезентовым верхом, грузовики, автобусы и даже один автокран, на стреле которого сидело несколько человек, над толпой висел глухой гул, иногда раздавались пронзительные выкрики. Все попрыгали из кузова, и Виктор сразу потерял из виду Диану и Тедди. Вокруг были только незнакомые лица, мрачные, ожесточенные, недоумевающие, плачущие, кричащие, с закачанными в обмороке глазами, оскаленные. Виктор попытался пробиться к воротам, но через несколько шагов безнадежно увяз. Люди стояли плотной стеной. Никто не желал уступать своего места, и их можно было толкать, пинать, бить. Они даже не оборачивались, они только вжимали голову в плечи и все старались просунуться вперед, вперед, ближе к воротам, ближе к своим детям. Они вставали на цыпочки, они тянули шеи, и ничего не было видно за колышащейся массой капюшонов шляп. Господи, за что, в чем согрешили мы, Господи?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 — Да я его в жизни пальцем не тронула. Я видел, как вы своего тремнем гоняли, а у нас дома в заводе такого не было. — Видал пулеметы? Это что ж, в народ стрелять? За своих-то детей? — Муничка! Муничка! Муничка! Муничка мой! Муничка! — Да что ж это, господи! Это ж безумие какое-то! Где это видано? чего легионеры им покажут они с тылу понял ворота откроют, тот ты мы под напрём. а племеты видел тот оно пустите меня допустить да вы меня у меня ж там дочка они давно собирались я уж видела да боязно было спрашивать а может и ничего что же они звери что ли эш не купанты все таки не на расстрел же их повели не в печи В кровь зубами рвать буду. Да, видно, совсем мы дерьмом стали. Если родные дети от нас к заразам ушли, брось, сами они ушли. Никто их не гнал насильно. Эй, у кого ружья есть, выходи, у кого ружья есть, говорю, выходи ко мне, давай сюда, вот он я. — Это мои дети, господин хороший, я их породил, я ими распоряжаться буду, как пожелаю. — Да где ж полиция, Господь? Надо телеграмму господину президенту, пять тысяч подписей, это вам не шутка. Женщину задавили, подвинься, говорю, свалочь, не видишь? Муничек мой, Муничка, Муничка! Хрен от этих петицей, толку! У нас птицы не любят, дадут эти и по мозгам, эй! «Открывай ворота, так ваше перетак, мокреце паршивое, гады! Ворота!» Виктор полез назад. Это было трудно. Несколько раз его ударили, но он все-таки выбрался, пробрался к грузовику и снова залез в кузов. Над лепрозорием стоял туман. В десятки метров от изгороди, по ту сторону, ничего уже не было видно.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 Возвышалась в тумане деревянная башня, на верхней площадке стоял пулемет, и копошились люди в сером. Потом... Там, за проволокой, еле слышно позвякивая железом, прокатился вдоль ограды полугусеничный броневик, подпрыгнул несколько раз на кочках и скрылся в тумане. При виде броневика толпа притихла.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 Ударит пулемет на вышке, ударит пулеметы броневика, ударит автоматы из солдат, и все по толпе, а не по золотым рубашкам. Легионеры строились в шеренгу перед солдатами. Вдоль шеренги, размахивая дубинка, носился фламин Ювента племянничек. И тут Виктор уже начал отчаянно озираться, не зная, что делать, Но тут офицеру вынесли из караулки мегафон, и офицер страшно обрадовался, даже заулыбался и взревел громовым голосом. Но он успел только прореветь «Прошу внимания! Прошу собравшихся!» А затем мегафон, видимо, опять испортился, офицер бледнее подул, а Фламин Ювента, приготовившийся было слушать, принялся с удвоенным усердием бегать, размахивать, и вдруг...